Глава шестьдесят Встреча с лордами оказалась очень короткой, но в психологическом плане сложной. Хотя я вела себя достаточно агрессивно, только после ухода мужчин еще долго сидела с мокрой спиной, приводя нервы в порядок. И ведь это только начало. Сколько же еще будет подобных встреч с друзьями и недругами? Сколько еще раз придется доказывать свою силу перед теми, кто сам силен? И следующие... С кем придется склеснуться сам Теодор Тихий? Намечается битва Давида и Голиафа. В моем случае уместнее вспомнить слона и моську. Эти еще многие другие свои мысли, я наныла Эвану, приехав в Дагсфорд со свежими новостями. «Ничего, Джейн», — слегка приобнял меня он. «Глядя на вас, я все больше и больше убеждаюсь, что вы справитесь со всеми трудностями. Ну, а где не справитесь, можете положиться на меня» и на меня, оба, — добавил жрец, хитро поглядывая на нас с лордом. А теперь интересно узнать твое мнение, Джейн, о лордах Канроте и Лаверсе. Варн явно умен, но, как и говорилось раньше, вспыльчив. Это мешает ему нормально вести переговоры, да и впечатление сложилось, что он не собирается ни с кем договариваться, будет подминать под себя людей. Лорд Энджей Лаверс, я до конца не разобралась, что творится в его голове, Но есть ощущение, что отец сильно устал от борьбы, хотя по привычке и старается ее вести, или разочаровался в ней, непонятно. В любом случае, явно собирается постепенно отходить в сторону, передав управление Союзом Независимости в руки очень энергичного Канрата. Это хорошо. Молодой выскочка Варн, несмотря на все свое богатство, не имеет серьезного авторитета, поэтому лорд Лаверс ему и понадобился – «Если их разделить, то один не сможет занять трон, а второй не захочет». «Действительно хорошо», — кивнул Дик. «Но Энджи нужно не просто отделить от Варна. Необходимо переманить на нашу сторону. Я напишу отцу жрецов, чтобы отправили к Лаверсу толкового проводника, который может ненавязчиво донести мысли священных пещер. Меня больше беспокоит Канрад», — нахмурившись, произнес Эван. Он обязательно попытается отомстить Джейн за свое унижение и уберет неугодного человека. Вряд ли, не согласился Дик. Вернее, захочет убить, но не сделает это сразу. Ему сейчас невыгодно рвать и так, пока не очень крепкие связи с Лаверсом. А тот легко поймет, по вине кого погибла дочь. Но охрану Джейн необходимо усилить в любом случае. День и ночь несколько телохранителей должны быть рядом с ней. «Обязательно!» «Это же жутко неудобно!» Возмутилась я, понимая, что теперь никогда не смогу насладиться минутами одиночества. Я категорически против. Но и лорд, и жрец посмотрели на меня так, что поняла сразу – сопротивление бессмысленно. «Поймите», – пояснил Эван, – «мира вынужденная. Когда все уляжется, то и охраны не понадобится. Пока же придется потерпеть». «Потерплю. Тем более скоро в Инхем направляемся» а там одной ходить не очень безопасно. В столицу едете без меня, сразу же заявил Дик. Там проводников не очень любят служители единого, поэтому не будем накалять обстановку. Да и лишний раз показывать всем, что священные пещеры полностью находятся на вашей стороне, тоже не стоит. Знаете что? Пожалуй, к отцу Джейн я сам наведаюсь, пока вы в Инхиме дворцы покоряете. Мне есть, что сказать Энджию, и уверен, что Канрад узнает о моем путешествии из Гроулис и обратно. Если не узнает, то поможем узнать. Должен заподозрить Лаверса в сговоре с дочерью. Таким образом, еще один клин недоверия между ними в объем. Идею жреца приняли единогласно. Ну, а через девять дней мы собрались в Инхем. Перед этим с управляющим Стюартом и кузнецом Станом составили полный список всего, что необходимо нам для стеклоделия. Изначально хотела их взять с собой в столицу, но меня отговорил Эван, резонно рассудив, что людям, владеющим тайной стекла, не стоит показываться, если не на вражеской, то пока и не на дружественной территории. Зато Макс Весельчак был доволен. В этой поездке он является командиром моей ближайшей стражи, разделив этот пост с ручьем, которого берет с собой лорд Дакс. Особого смысла При наличии такого военного специалиста, как Эван, в молодежи нет, но пора парням уже не по горам ползать, а опыты иных земель набираться. Старикам скоро понадобится достойная смена, и вырастить ее, держа молодых воинов, за замковыми стенами не получится. Правда, весельчак чуть не остался в Гроулис, тому вино и Лилис. Как-то утром она вошла ко мне вся зеленая. «Ты чего?» – спросила я у служанки. «Не здоровец, леди». Съела, видимо, что-то не то. Уже несколько дней. Плохо бывает ни с того, ни с сего. Несколько дней? А почему раньше не сказала? Да чего говорить. Так-то хорошо себя чувствую. Но вдруг резко прихватит и все. Ну, или когда Макс рядом. Даже не могу в одном доме с ним находиться. А если близко подойдет, то прямо поворачивает все от его вонючести. Он что, не моется? Говорит, что каждый день. А теперь и по несколько раз но все равно воняет. «Ой, простите, леди, вот опять вспомнилась!» Зажав рот руками, девушка выбежала из комнаты, а я задумалась. На работе в нашей юридической конторе была одна женщина, которая рассказывала о подобном. Во время первой беременности у нее было стойкое неприятие мужа, вернее, запаха его парфюма. Он перестал им пользоваться, но сослуживица уверяла, будто бы все равно ощущала дезодорант, словно он в нем купается. А вот во время второй беременности случилась обратная ситуация. Не могла нанюхаться муженьком. Его запах из противного теперь превратился в самый лучший и успокаивающий. Есть подозрение, что Лилис не просто отравилась. Видимо, жаркие ночи с весельчаком принесли свои плоды, точнее, плод. Но все равно нужно проверить, поэтому первым делом вызвала к себе Макса. «Леди Джейн!» – осторожно спросил он. «А чего это вы так меня обнюхиваете? Что-то не то? И Лилис тоже кривится?» «Да нет, все то!» – довольно произнесла я. «Скорее всего, скоро отцом станешь!» «Это вы по запаху определили?» От удивления округлил парень глаза и на всякий случай, приподняв руку, быстро нюхнул свою подмышку. «Нормально вроде!» «Полилис!» «Ее от твоего запаха тошнит!» «А так бывает у беременных!» «Вот оно чё!» – расплылся в счастливой улыбке весельчак. «То-то я смотрю! Она меня шарахается несколько дней!» «Думал, что не люб стал!» «Рано радоваться! Нужно всё ещё раз проверить как следует!» Не откладывая дело в долгий ящик, потащила лилис к бабке Хлоя. «Травница в этих делах тут лучший специалист и может точнее меня поставить диагноз!» Предположения оказались верны. «Беременна!» Посовещавшись с Хлоей, решила оставить Лилис в хижине нашей лекарки. Оказывается, моя служанка и на остальных мужчин не очень реагирует. Не так, как на мужа, но тоже слегка подташнивает. Ну а дом травницы стоит на отшибе, поэтому в нем беременная будет чувствовать себя наиболее комфортно. Еще и под присмотром родной бабки ведуньи. Узнав, что подозрения подтвердились, а фонаревший от счастья Макс Попросил оставить его в Гроулис, чтобы приглядывать за женой. Но я ему отказала. Толку от такого медбрата никакого не будет, а вот дискомфорта хватит. Пусть лучше едет в столицу, подальше от своей благоверной. К выезду в Инхем готовились основательно. Туда мы повезем очень ценный груз, который необходимо упаковать так, чтобы он не разбился. Во-первых, берем с собой два почти настоящих стеклопакета. Насчет настоящих я преувеличила, так как эти деревянные прямоугольники с несколькими широкими перегородками, в которых вставлены небольшие стекла, больше напоминают тюремную решетку, чем нормальное окно из прошлого мира. Но тут и таких нет. Во всяком случае, в Шетских горах их всего два, и оба у меня. Также взяли пять кувшинов, два прозрачных и три разноцветных. Есть с десяток фигурок из непрозрачного стекла зольной шихты. Мы их наловчили сделать, вдоволь потренировавшись перед плавкой на глине и тесте. С последним нам очень помогла повариха Эмма, умеющая искусно лепить фигурки и украшать ими большие пироги. Ее знания и техника лепки очень выручили начинающих стеклодувов. Ну и последним было небольшое, но тяжеленное панно, выложенное из мозаичного стекла на специальном строительном растворе, секрет которого поведал нам мастер Ромеро. На панно изображены горы. Если брать мой вкус, то получилось достаточно корявенько и очень схематично. Но Дик и Эван, рассмотрев эту поделку, в один голос завопили, что такой оригинальной вещицы не видели ни разу, если только в самых крутых дворцах встречается нечто подобное, и то не из стекла, а из разноцветных камушков. Поверила местным искусствоведам на слово. Ну, еще есть бусики, браслетики всякие. Это так. Больше баловство. И вряд ли серьезно заинтересует столичный бамонт Короче, ценного и достаточно хрупкого добра у нас много. А дорога предстоит сложная. Ровных автобанов тут пока нет. И трясет постоянно на ямах и ухабах. Поэтому упаковывали все очень тщательно. По несколько раз проверяли надежность крепления груза и его мягкую упаковку, состоящую из сена и шкур. На седьмой день приготовления ко мне явился лорд Дакс во главе такого большого отряда, будто бы на войну собрался. Но тут все ясно. Мало того, что моя леди Гроулевская личность находится в опасности, так еще и груз необыкновенной ценности. По словам того же Стюарта, если все продать, то можно несколько замков построить. Я особо ему не поверила, но Дик с Эваном частично подтвердили слова управляющего, остающегося в мое отсутствие главным в Гроулис. Вряд ли на нас захотят напасть по дороге в столицу, про стекло никто не знает. Но когда с огромными деньжищами поедем домой, то утечка информации легко может произойти. Желающих обогатиться за чужой счет предостаточно, поэтому романтикам с большой дороги нужно сразу показать нашу силу и отвадить опасных людишек еще до нападения. С нами едет около сотни воинов. Дакс уверяет, что обратно вернемся с отрядом в несколько раз больше, так как часть его отозванных сравнин наемников ожидает в столичном пригороде. Удивил жрец. Он хоть с нами не едет, но оказывается, что у святых пещер есть в Инхиме своя разветвленная шпионская сеть. Всю ее дик выдавать не стал, но под строжайшим секретом дал несколько адресов, достаточно высокопоставленных людей которые помогут добиться аудиенции у теодора тихова сами мы месяцами будем обивать пороги чтобы король соизволил принять какую то там мелкую леди из диких гор даже лорд дакс в понимании короля хоть и не совсем никчемная фигура распоставляет отменных наемников земному спецназу но не дотягивает до уровня серьезного политика с которым стоит вести разговоры лично как бы то ни было Но все готово к путешествию. Рано утром с первыми зарождающимися лучами солнца мы выехали из Гроулис.